Глава 29. Человек с фасеточными глазами 3. Мужчина пытается встать, но боль заставляет его сесть обратно. Затем он широко зевает, то ли от горя, то ли от какого-то другого чувства. Как будто мир людей стал для него слишком скучным, и он предпочел бы никогда не просыпаться от сна. После зевка мужчина с удивлением обнаруживает, что боль несколько утихла. Он перестает подавлять желание зевнуть, и зевки приходят один за другим, как будто выстраиваются в очередь, ожидая, когда мужчина выпустит их. Меньше чем за минуту он зевает в общей сложности 13 раз. Не так больно, как представлял себе, да? Мужчина знает, что большинство костей в его теле уже сломаны, что это сложный перелом, который никогда не удастся склеить. У него в жизни много раз бывали серьезные переломы, И он знает, каково это. Как будто это чувство навсегда запечатлелось в его памяти. Но на этот раз он почему-то не чувствует никакой боли. Странно, но не болит. Мужчина быстро понимает, что в такой ситуации может означать это отсутствие боли. Значит, я умер? Сколько 10. раз ты зевнул? А, пятнадцать. На самом деле 13. Мужчина ошибся. «Стало быть, в привычном понимании ты уже умер». Мужчина не понимает, что должно означать «в привычном понимании». Он приподнимается, встает и идёт в сторону утеса с тревогой глядя наверх. «Но мой сын еще там, наверху». Человек с фасеточными глазами качает головой, как будто озадаченный неспособностью этого человека к пониманию простых вещей. «Его там нет». Конечно, можно сколько угодно говорить, что он наверху, но на самом деле это не так. Ты ведь прекрасно это знаешь. Я не, знаю. Я, не знаю. Я, не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Мужчина сердится и поэтому игнорирует слова человека с фасеточными глазами, пытаясь самостоятельно взобраться на скалу, он обнаруживает, что не может. Он, кажется, сохраняет физическое существование, но не может управлять своим телом так, как ему заблагорассудится. Точнее, он не может подняться наверх. Кажется, он ограничен одной плоскостью движения, как будто сам стал плоским. Так вот, на что похожа смерть. «Ты больше не сможешь, сможешь подняться, наверх. подняться наверх». Человек с фасеточными глазами подтверждает это, и его слова звучат бесстрастно, непоколебимо, решительно. Мужчина знает, что этот человек прав. Он не может подняться наверх. Он вздыхает так тяжело и так холодно, что, кажется, растения вокруг него покрываются инием. Но он все еще беспокоится о своем сыне. Он так встревожен, что встает, чтобы попробовать снова и снова. Человек с фасеточными глазами не останавливает его, только ждет, пока он устанет и снова усядется на землю. Отчаявшись, мужчина смотрит на человека с фасеточными глазами, Словно еще не потерял надежду на его помощь. Но все, что он видит, — это фасеточные глаза, которые, кажется, без конца меняются. В каждом глазе прыгают отдельные глазки аматидии, сменяя друг друга в бесконечных перестановках и комбинациях. Внимательно наблюдая, мужчина заворожен мгновенными образами, воспроизводимыми в каждом аматидии. То извергается вулкан, то виден пейзаж с высоты птичьего полета или простой лист, который вот-вот упадет. В каждом глазке как будто демонстрируется что-то вроде документального фильма. Человек с фасеточными глазами показывает на землю, говоря, «Садись, поговорим, хорошо? Если, Если ты не торопишься». «Если я уже умер, то куда мне торопиться?» Мужчина с обреченным видом садится на землю. Ты знаешь, что такое память? Мужчина немного озадачен неожиданным вопросом. Это то, что помнишь. Р разве не так? Верно. Я объясню простыми словами. Вообще говоря, человеческую память можно разделить на декларативную память и недекларативную память. Декларативная память может быть передана, например, в устной или письменной форме, а недекларативная память – это, грубо говоря, что вы называете подсознанием. Это воспоминания, о которых субъект, возможно, даже и не подозревает. Это не значит, что об этом нельзя говорить. Просто обычно об этом даже не знают, поэтому и не говорят. «Ты можешь уразуметь это?» Мужчина кивает, но не знает, почему должен сидеть здесь и слушать все это. «Итак, эти два вида памяти можно разделить на три основных типа. Эпизодическую, семантическую и процедурную», продолжает человек с фасеточными глазами. «Помнишь, твой сын не мог говорить до трех лет?» Затем однажды, когда он смотрел на насекомое, то вдруг выпалил целое предложение, не так ли? Мужчина кивает, но озадачен. Как этот человек может знать такие личные подробности? При этом он понимает, что не слишком уверен в том, в какой момент времени это произошло. Когда именно? Когда то-то было три года? Или четыре? В общем, ему не могло быть больше пяти лет. Это событие. Эпизод из твоей жизни, о котором ты можешь рассказать. Поэтому это называется эпизодической памятью. Вот еще один пример. Помнишь, когда дни рождения жены и сына? А, конечно, я помню. Ну вот. Это семантическая или фактическая память. Даже если бы ты забыл что-то, все равно мог бы найти... Верно. Эти даты записаны в их удостоверениях личности. И даже если бы ты забыл, ну что такого? В принципе, если бы не было никакой ошибки, их дни рождения везде записываются одинаково, потому что это факты. И у людей есть способы подтвердить факты. «В мире, который люди создали для себя, обычно можно найти подобные факты. Ты все еще можешь уразуметь это?» Мужчина кивнул. «Но эпизодическая память – дело другое. Детали, которые ты помнишь о любом событии, неминуемо отличаются от деталей, которые помнит твоя жена. Верно?» Например, когда вы с женой встретились, что ты сказал ей при первой встрече в лесу? Каждый из вас помнит разные вещи. Каждый из вас помнит разные детали. Несколько раз вы чуть не поссорились из-за споров об этом, верно? Вы оба вспоминали разные подробности одного и того же эпизода. Мужчина опускает голову и думает об этом. <говор> <говор> э, да, я понимаю. А что такое процедурная память?» «Ты ведь уже пару раз взбирался на этот утес, не так ли? Если бы я попросил <говор> тебя посмотреть на скалу, смог бы ты более или менее разглядеть маршруты, по которым ты лез наверх?» <говор> «Наверное, мог бы», — думает мужчина. «Но он не слишком уверен». Мужчина мысленно возвращается к двум восхождениям. Когда опытный скалолаз во второй раз идет по определенному маршруту, в памяти всплывают некоторые детали, когда он проделывал это в первый раз. Как бы продолжая ход мысли мужчины, человек с фасеточными глазами говорит «Правильно, определенные детали всплывают в памяти в тот момент, когда пальцы коснутся камня». «Это детали, которые обычно не получается вспомнить, как ни старайся. Иногда ты даже смутно помнишь, что при подъеме в том или ином месте видел расщелину. Я прав?» Мужчина с удивлением глядит на человека с фасеточными глазами. «Человеческий мозг постоянно сплетает нити памяти воедино, но никто об этом не подозревает». Иногда ты даже не знаешь, что сохранилось в твоей памяти. Если бы ты взбирался на эту скалу сотню раз, то, вероятно, не стал бы специально запоминать положение каждого камня или опоры для ног. Но твое тело запомнило бы это как само собой разумеющееся. Если бы кто-то сдвинул определенный камень, пальцы на руках и ногах, сказали бы тебе об этом в следующий раз, когда ты будешь подниматься. Мужчина смотрит в глаза человеку с фасеточными глазами и, кажется, видит знакомую сцену в одном из крохотных аматидий. В общем-то, глаза и голова этого человека такого же размера, как голова и глаза среднего человека, но в его фасеточных глазах по меньшей мере десятки тысяч аматидий, и каждый из них настолько крошечный, что не видим невооружённым глазом. «Но если это так, то как же я могу быть уверен в том, что вижу знакомую сцену?» Задается вопросом мужчина. «Когда речь заходит о памяти, люди ничем не отличаются от других животных. Я не шучу. Ты, может быть, не поверишь, но даже у морского зайца есть память. Эрик Ричард Кэндлл. Ученый, известный своими исследованиями памяти, как раз и начинал с экспериментов над «Морским зайцем». К счастью, он пережил хрустальную ночь, с которой начались систематические преследования евреев-нацистами. В противном случае у него не было бы возможности изучать память. В определенном смысле, может быть, кандалу что-то настолько глубоко врезалось в память, что у него не было другого выбора, кроме как исследовать память как таковую. Человек с фасеточными глазами продолжает. «У таких животных, как морской заяц, нет полноценной эпизодической или семантической памяти, но у животных с развитым мозгом, по сути дела, есть и эпизодическая, и семантическая, и процедурная память. Совсем как у людей». Перелетные птицы помнят морское побережье. Киты помнят лодку, которая загорпунила их. А детеныши тюленей, которым удается избежать уничтожения, будут помнить смертоносное существо в пальтой с дубинкой, которое преследовало их. Я не шучу. Они никогда этого не забудут. «Но только люди изобрели инструменты для записи памяти». Мужчина с фасеточными глазами наклоняется и достает из кармана штанов карандаш. Карандаш разломан надвое, но, вне всякого сомнения, все еще может писать. «Письмо». Издалека доносятся два приглушенных удара грома. Темные тучи окутывают небо, погода меняется. Только что был гром. Это факт, как и то, что мы разговариваем. Но если никто не зафиксирует то, что только что было в письменной форме, доказательства случившегося останутся лишь в эпизодической, смысловой и процедурной памяти двоих, тебя и меня. Но если бы ты облег эти воспоминания в письменную форму, то обнаружил бы, что мозг добавляет огромное количество материала всякий раз, когда создает эпизодическую память. Таким образом, этот мир, реконструированный в письменной форме, еще более приближается к тому, что вы называете царством природы. Он совсем как живой организм. Человек с восеточными глазами протягивает руку к гнилому бревну, лежащему неподалеку на земле, и, словно выполняя фокус, вытаскивает оттуда белесую, грубую штуку, похожую на личинку какого-то жука. «Но мир, который воспринимают люди слишком упрощенный, слишком ограниченный». Иногда вы сознательно, слишком сознательно вспоминаете то, что сами хотите вспомнить. Многие, по-видимому, подлинные эпизоды воспоминаний частично сфабрикованы. Даже бывает так, что никогда и нигде не происходившие события могут ярко представать воображение человека, как будто они действительно имели место». «Многие страдают болезнями мозга, и некоторые из них путают одно с другим. Например, как тот мужчина, принявший голову своей жены за шляпу». Человек с фасеточными глазами смотрит вдаль. Как странно, ведь его сложносоставные глаза не фокусируются как человеческие, но мужчина все равно может с уверенностью сказать, что этот человек смотрит вдаль. «При этом, как я только что сказал, Не только люди обладают способностью запоминать случившееся, и, конечно, не только Homo sapiens обладает способностью придумывать вещи. Но, очевидно, только вы, люди, можете превращать свои мысли в письменные свидетельства. Эта личинка, которую я держу в руках, никогда не сможет вспомнить, как она была куколкой в коконе. Мужчина обнаруживает, что в какой-то момент личинка в руке человека с фасеточными глазами начинает окукливаться, трансформируясь в коричневый кокон. А, «Ты хочешь сказать, что…» Мужчина на время теряет способность говорить и не заканчивает фразу. Он впадает в состояние замешательства, которое, может быть, испытывают все недавно умершие люди. «Твой сын выжил благодаря тому, что твоя жена пишет» говорит человек с фасеточными глазами, глядя мужчине прямо в глаза. «Ты помнишь то лето, змею, в тот день? Вы давно уже потеряли ту жизнь, которую произвели на свет. Твоя жена каждый день писала дневник, делала то, что делал твой сын, покупала те вещи, которые ему понадобились бы, когда он достиг бы определенного возраста». Это она читала иллюстрированные атласы, которые, по ее мнению, показались бы интересными твоему сыну. Она собирала образцы для энтомологической коллекции твоего сына. И чтобы защитить ее, чтобы защитить ее мозг, люди вокруг нее согласились принять ее воспоминания, по крайней мере, согласились с теми воспоминаниями, которые она готова была признать. И по этой причине, находясь по обе стороны границы жизни и смерти, твоя жена и твой сын наслаждались своего рода симбиотическим сосуществованием. Мужчина чувствует, как что-то мелькает у него перед глазами и тут же исчезает. Кто-то гасит светильник в его жизни, кто-то гасит что-то. По сути, с тех пор твой сын существовал только в ее записях и в повседневных действиях. Которые она совершала, а ты был соучастником. Вы двое были носителями травматического воспоминания и его авторами. Мужчина вздыхает. Очевидно, в этот момент что-то покидает его тело. Значит, дальнейшее существование моего сына бессмысленно? Не совсем так. По крайней мере в течение определенного периода времени. По некоему молчаливому соглашению, он жил между тобой и твоей женой, не так ли? Он жил как на цепи. Он не умер в обычном понимании, но и живым больше не был. Ни одно другое живое существо не может делиться друг с другом подобным опытом. «Только человеческие существа делают это посредством письма, переживая общее, отдельно друг от друга». Человек с фасеточными глазами смотрит в мерцающие глаза мужчины, и тут они начинают тоскнеть. Это признак того, что он сделал 14,5 зевков. «Но в один прекрасный день память и воображение будут разделены и зафиксированы отдельно». Точно так же, как волны, всегда покидают пляж. Потому что иначе люди не смогли бы продолжать жить. Это цена, которую человечество платит за то, чтобы быть единственным видом, способным облекать память в письменную форму. Мужчина видит, что куколка в руке человека с фасеточными глазами начинает извиваться, как будто была поймана в ловушку внутри кокона. Ей больно, и она хочет прекратить эту страшную боль. Откровенно говоря, я не завидую тому, что вы обладаете такой властью над памятью, и не восхищаюсь вами. Дело в том, что людей обычно совершенно не волнует воспоминания других существ. Человеческое существование предполагает преднамеренное уничтожение экзистенциальных воспоминаний других существ, а также ваших собственных воспоминаний. Никакая жизнь не может выжить без других жизней, без экологических воспоминаний, которыми обладают другие живые существа, воспоминаний об окружающей среде, в которой они живут. Люди не понимают, что для выживания им нужно полагаться на память других организмов. Вы думаете, что цветы растут в каком-то красочном изобилии только для того, чтобы радовать ваши глаза? Что дикий кабан существует лишь для того, чтобы обеспечить ваш стол мясом. Что рыба клюет на приманку только ради вас. Вы полагаете, что только вы можете горевать, а камень, падающий на дно ущелья, не имеет никакого значения. Что зомбар, низко склонивший голову, чтобы попить воды из ручья, не является откровением. Но на самом деле... «Малейшие движения любого организма представляет собой изменения в экосистеме». Человек с фасеточными глазами глубоко вздыхает и добавляет. «Впрочем, именно поэтому вы являетесь людьми». А, «А кто ты?» У мужчины вырывается этот вопрос на последнем полувздохе, словно ему вторит хор миллионов. «Кто я на самом деле?» Кокон в руке человека с фасеточными глазами сейчас пульсирует со страшной силой, словно возникающая галактика в агонии своего возникновения. Его глаза сверкают, как будто содержат частички кварца. Но достаточно присмотреться повнимательней, чтобы увидеть, что они не сверкают по-настоящему. Просто амматидии промокли от слез. Таких крошечных слез, что заметить их намного труднее, чем кончик иголки. «Единственная причина моего существования в том, что я лишь наблюдаю и не могу вмешиваться», говорит человек с фасеточными глазами, указывая на свои собственные глаза.